«Пап, а чудовища существует на самом деле?» «Ну что ты? Нет, конечно же». «А пауки?» «Что с ними?» «Ну, они страшные, и лапы у них мерзкие. Мне кажется, что если бы чудовища и существовали, они были бы похожи на большущих пауков». Йозен Кофлер стоит перед панелью с экранами и сурово всматривается в один из них. Там, в кресле оператора, располагается подросток лет тринадцати, худой, и коротко стриженный. Его веснущатое курносое лицо устремлено на стену с телевизором напротив, где друг друга сменяют видеофрагменты с щебечущими птицами. Во взгляде мальчишки застыло непонимание того, что от него требуют. Кофлер переводит взгляд на соседний экран поменьше, на котором расположился небольшой столик. На столике прозрачная прямоугольная емкость. В емкости лежит, растопырив крылья, словно в невидимом полете, птица. Птица серого цвета с лапами, задранными вверх. Она не шевелится и не трепыхнется. Маленькая грудка птички не вздымается вверх. Птица мертва. К емкости с птицей присоединены несколько серых полупрозрачных трубок. Новое направление исследований. оживление мертвой материи, как ее обозначил полковник Стимсон. Под мертвой материи вояки подразумевают некроорганизм, в котором угасли биологические процессы. Кофлера уверяют, что сейчас это самое необходимое. Ему не дают для начала провести эксперименты по заживлению ран. Кофлер поправляет очки и смотрит на третий экран. Там располагается триангулятор иммерсивности материи, или, как его прозвали Кофлер и Паули, соловей. Воздух вокруг устройства заметно пульсирует. Ученые ежатся. Неприятные воспоминания колят под сердцем. Нехорошо, а вышло с Паули. Где он сейчас? С ним было бы намного легче. Снова взгляд на экран с мальчиком-оператором. Курнос и бедолага на экране с диадемой на голове крутит головой. Он сбит с толку, испуган. После того, как вояки узнали об успехах оператора ребенка, сына Кофлера, они принялись поставлять подопытных детей от семи до 15 лет. Мальчиков и девочек неизвестно откуда. Родителей рядом с детьми не наблюдается. На вопрос Йозана о том, откуда они берут кандидатов, Стинсон уклончиво отвечает, «Отовсюду!» и добавляет «Война не делает скидку на возраст, профессор!» На вялые протесты Кофлера полковник отмахивается и уверяет, что все законно. «Не о чем переживать!» «Не о чем!» «Они докатились до экспериментов над детьми!» «Может быть, ранее права, и я слишком заигрался!» Не в первый раз возникает навязчивая мысль в голове ученого. Что если я перешел грань дозволенного? Помещение соловьем заполняет вязкий молочный туман. Мальчик, словно что-то почувствовав, пытается покинуть комнату, но дверь на время эксперимента закрыта. Эксперимент нельзя прервать. Кофлер успокаивает подростка и предлагает вернуться на место, уверяя, что ему нечего опасаться. Мужчина уже знает, что эксперимент завершится неудачей. Его команда уже протестировала 72 ребенка-претендента. Ни один, даже близко, не подобрался к результатам Тимми. С половиной из кандидатов даже проводились опыты со взращиванием колоссиев. Ничего не получается. Кофлер тяжело вздыхает и потирает красные глаза. Все же Тимми особенный. Он пока единственный, кому удалось. А Тимми и Арани!» Он так любит их и так старается оградить это всех напастей, но напасти приходят сами в гости. А ведь Аране сейчас нужен покой и умиротворение, ведь она в положении. В их семье планируется пополнение в такие неспокойные времена. Йозен до сих пор не верит в это. Супруга рассказала о беременности буквально за несколько дней до начала войны. Возможно, это хороший знак». Даже в такое неспокойное время дети продолжают рождаться. Это хороший знак. Ведь жизнь победит в итоге смерть и безумие. Наше будущее в наших детях. Мы — корни на древе жизни. Наши дети — плоды древа. Кофлер смотрит на бьющегося в истерике подростка. Он кричит и просит его выпустить. Его начавший ломаться голос срывается на плач. «Как ты можешь заниматься подобным? Ведь ты сам отец. Разве этого требует прогресс?» Снова заговорил в ученом голос, похожий на совесть. Кофлер отмахивается от него, как от червя сомнений. Курносый подросток теряет сознание. Он падает на темный металлический пол и дергается в конвульсиях. Изо рта течет пена вперемешку с кровью. Кофлер приказывает прекратить эксперимент. Куб Туман рассеивается. Соловей выключен. Дверь в комнату с оператором открывается. Туда уже вовсю бегут медсестры с аптечками. Кофлер направляется туда же. Все встревожены и взвинчены. Мальчика вытаскивают из комнаты и укладывают на пол посреди лаборатории на постеленную простынку. Голову подростка аккуратно задирают... подкладывая под шею полотенце. Затем следует оказание первой неотложной медицинской помощи. Вокруг собирается толпа из сотрудников. Они окружают пострадавшего, нависая над ним. Медработники говорят им расступиться. Кофлер стоит чуть дальше и наблюдает за всем этим действом. «Так на что ты готов пойти во имя прогресса?» спрашивает его червь сомнений. Кофлер не находит ответа. Смотря на тело подростка, мужчине вспоминается, как он читал на ночь сынишки, когда тот был помладше, книгу про чудовище, которое пыталось поймать маленького мальчика. Но тот всегда ускользал от чудовища, и в конце книжки мальчик смог победить жуткого монстра. "Пап, а чудовища существуют на самом деле?" спросил Тимми, когда папа закончил читать книгу. "Ну что ты?" «Нет, конечно же!» — улыбнулся Йозан и поцеловал мальчика. Затем укрыл его, выключил ночник и вышел из детской, аккуратно прикрыв дверь. «Так существует чудовище! Профессор!» Снова раздается голос червя из подсознания, который почему-то разговаривает голосом полковника Стимсона. Он произносит каждое слово с издевкой, потому что знает, что Кофлер сейчас... не может ответить так же категорично на этот простой вопрос. Память играет со всеми нами злую шутку. Стоит только начать вспоминать нечто давно забытое, изгинувшее в пучинах подсознания, погружаясь в воспоминания все глубже и глубже, как многие детали оказываются упущены или перепутаны и заменены на воображаемое. Мысли в этот момент скручиваются в тугой комок из обрывков воспоминаний. И развязать этот клубок не по силу никому. Разум наполняется хаосом образов и видений. Особенно это относится к тяжелым травмирующим событиям прошлого. Кофлер стоит в маленькой комнатке и смотрит перед собой. Окна комнаты занавешены тяжелыми драповыми занавесками. На мужчине надета классическая тройка черного цвета – пиджак, галстук, брюки. В противовес им белая рубашка. Темная алая струйка стекает тонкой линией вниз. Внизу она формируется в каплю. Капля раздувается, становится больше, насыщаясь. Маленькая серая птица с золотисто-желтым оперением распласталась на спине в воздушной пластиковой емкости. Глазки птицы прикрыты, крылья расставлены в стороны, черный клюв птицы открыт. Кажется, что птица мирно спит, но это только на первый взгляд. Внутри птицы жизни не больше, чем в пластиковой емкости. Когда капля крови становится слишком тяжелой, она словно спелый плод падает на пол. Следом за ней другая. Воздух вокруг емкости начинает искриться и вибрировать. Затем происходит вспышка, и крылья птицы, сначала одно, затем второе, начинают шевелиться. Взгляд Йозана пусть и бесцелен. Под глазами синяки. Он опускает глаза на старый коричневый комод. На комоде фотография в прямоугольной рамке. Птица открывает глаза. Она ловко переворачивается и оказывается на лапках. быстро крутит головой и прыгает на лапках. Кофлер стоит на большой сцене. Его снимают множество камер. Свет софитов бьет в глаза. Тимми играет в приставку у себя в комнате. Его ноги скрещены. Он сжимает в руках джойстик. Йозен входит в комнату. Он улыбается и что-то несет в руках. Это подарок, обернутый упаковочной лентой с золотистым бантиком сверху. Птица пытается улететь, но ее лапка привязана. Из-за этого она просто зависает в воздухе, отчаянно порхая крыльями. После нескольких попыток взлететь, птица сдается. Ведущий зачитывает выдающиеся заслуги Кофлера. Тот смущенно улыбается. На нем темно-фиолетовый смокинг с бабочкой, до да начищенные лакированные ботинки. Йозен смотрит в зал, полный народу. Сквозь яркий свет, прожигающий глаза, ему удается различить лишь силуэты людей. Лиц не видно. Йозан подходит к играющему сыну. Тот сидит спиной к двери и не видит отца. Папа легонько дотрагивается до сына. Тимми резко оборачивается. Его глаза полны удивления и радости. Дверь в комнату с птицей открывается, и в нее входит мальчик в темном, похожим на водолазный костюме оператора. Это Тимми. У него в руках коробка с кормом для птицы. За ним следует отец и несколько ученых. Тимми насыпает в руку зерна из коробки и оборачивается к отцу. Тот согласно кивает. Тимми подходит ближе, вытягивая руку. Поначалу птица недоверчиво смотрит на мальчика и отпрыгивает. Когда Тимми подходит почти вплотную... Птица снова пытается взлететь, но привязь не дает ей этого сделать. Кофлер в смокинге на сцене слышит, как объявляют о вручении награды за выдающийся вклад в науку. Он отвлекается от зала. Награду выносят на сцену. Это хрустальная стелла, помещающаяся в руку. На вершине стелы находится увенчанный лаврами мозг. Ведущий передает награду мужчине и жмет руку. За вручением следует череда вспышек фотокамер. Йозена просит повернуться то в одну, то в другую сторону для хорошего кадра. Это его триумф. Йозен благодарит Бога, хоть и является человеком науки, за то, что, несмотря на все преграды и испытания, смог достичь своей цели. Еще он благодарен своей жене за понимание и, конечно же, благодарен Тимме, без которого его успех не состоялся бы. В зале раздаются оглушительные овации. Пока происходит все это действо, взгляд Кофлера снова падает в зрительный зал. «Это мне, папа?» — радостно спрашивает Тими, вскакивая с места. В его глазах играют озорные огоньки. «Ну, ты это заслужил, дружок!» Кофлер вручает красиво украшенный подарок сыну. Тот нетерпеливо срывает с подарка упаковку. Внутри оказывается коробка. Тимми быстро открывает крышку коробки, и глаза его округляются от удивления. В них светится счастье. Внутри коробки — футбольный мяч. Из настоящей кожи, а не из дешевого кожзаменителя. Тимми хватает мяч в руки и прыгает от радости. Он обнимает отца. Птица, наконец, садится на руку к мальчику и клюет зерна. Сначала осторожно. Тими улыбается и смотрит на отца. Тот тоже улыбается. Но вдруг мальчик замечает в глазах папы испуг. Улыбка сползает с лица Йозана. Аранни стоит в проходе и поглаживает живот. Женщина наблюдает реакцию сына на подарок. Она входит в комнату. «Мам, смотри, что мне папа подарил!» Подняв мяч над головой, словно какую-то бесценную реликвию. «Это хороший подарок!» Улыбаясь, говорит мама. «Это еще не все», — поглаживая бородку, загадочно произносит папа. «Мяч ведь надо опробовать. Все согласны?» Тимми радостно кивает, а не пожимает плечами. «Так вот, предлагаю в следующие выходные съездить на пикник. К морю, например. Я знаю недалеко одно прекрасное местечко». Надо было видеть лицо мальчика в этот момент. А Рани никогда не видела его таким счастливым, она смотрит, как сын прыгает от радости посреди комнаты с мечом в руках. в длинном темном платье, стоит под дождем, она смотрит куда-то вниз. Кажется, что ее глаза закрыты. Ее бледное, как полотно лицо, покрыто морщинами. Длинные темные волосы сплетены в хвостик и покрыты черной косынкой. Их прорезает несколько седых волос. Судя по животу, Аране на позднем сроке беременности. Женщина схлипывает. Ее пытаются увести, но она сопротивляется. Она хочет остаться здесь. Сквозь очередную вспышку Кофлер замечает Аране и Тимми во втором ряду. Они аплодируют и улыбаются. Они счастливы за него. В глазах супруги читается надежда в его успех, что придавала ему силы и веры в себя. Даже в самые темные времена отчаяния и депрессии. Тимми в комнате с птицей смотрит на отца и видит ее взгляде нарастающий страх. Под носом мальчик чувствует что-то мокрое. Птица улетает и садится на стол. Свободной рукой мальчик проводит под носом и видит на руке красный размазанный узор. Кровь! К нему уже спешат сотрудники. Мальчик чувствует слабость, навалившуюся внезапно. Ему становится трудно думать. Мысли ускользают. В глазах темнеет. Тимми падает на пол. В последний момент его подхватывает на руки отец. Кофлер сидит у себя в кабинете. Стол завален бумагами и папками. Под глазами ученого синяки. Кожа покрылась паутиной морщин. На лбу выступили темные пятна, присущие старикам. Хотя мужчина был не стар. Комнату освещала только маленькая настольная лампа. Кофлер включал и выключал ее. Его пустой взгляд уперся в полку с наградами и грамотами. Полка располагалась напротив стола, за которым выседал ученый. Прямо посередине полки стояла хрустальная стелла с мозгом. Кофлер резко встал, подошел к полке, схватил награду. Затем повертел ее в руках и резко бросил в стену. Та разлетелась на множество осколков. Все это сопровождалось характерным звоном. Тимми усаживают в кресло оператора. На голову надевают диадему, похожую на хрустальную корону. «Помни, Тимми!» — дает наставление отец, пока сына подготавливают к эксперименту. «Представь, что перематываешь время назад. Ты волшебник и управляешь им. Ты управляешь всем». «Да, папа!» как с колосками тогда», — послушно отвечает Тими. «Только тогда ты отматывал время вперед, а теперь нужно назад». «Хорошо, а зачем это надо, пап?» Ну, птичка попала в беду. Ей нужно помочь. Но помочь ей сможет только особое волшебство. А ты ж волшебник». Затем комнату оператора все покидают. Даже папа оставляет Тимми наедине с собой. Тимми не страшно, он уже бывал здесь и видел поле цветов. Включился монитор. На нем маленькая серая птичка с жёлтым клювом сидела на ветке и красиво пела. У Тимми дома была познавательная книжка про животных. Он, Тимми, много раз читал ее с мамой. Там, в этой клетке, птичка называлась соловьем. Сквозь звуки соловьиной трели Тимми уловил мерное гудение. В комнате раздался голос отца. Он попросил Тимми сосредоточиться на словье и в мыслях отмотать время назад. Тимми так и поступил. Затем произошла вспышка и все закончилось. Не было в этот раз ни прекрасных полевых цветов, ни полетов, ни узора. Тимми осмотрелся. Его уже освобождали от оборудования, сняли диадему и датчики. Тимми поднялся с кресла и направился к выходу из маленького помещения. Экран был выключен. На выходе его ждал улыбающийся отец. Он крепко обнял сына. «У тебя получилось, сынок!» — радостно проговорил Йозан и потрепал его волосы. «Ты спас птичку!» «Правда? А где она? Можно на нее посмотреть?» — засыпал отца вопросами Тимми. «Ты можешь ее даже покормить! Ура!» Врач, полная невысокая женщина в белом халате, сидит за столом и заполняет бумаги. Напротив нее на кушетке полулежа располагается Тимми. Рядом с ним на стуле сидит Йозен. Он смотрел, как она размашиста, но при этом довольно быстро выводит едва понятную вязь, лишь отдаленно напоминающую читаемый рукописный текст. У Кофлера промелькнула мысль о том, что, возможно, всех врачей учат специальной методики письма, для шифровки своих сообщений, дабы непосвященные не могли ничего разобрать. А доступ к расшифровке был только у узкого круга. Вероятно, все врачи и доктора состоят в тайном обществе под названием Непонятные каракули. Кофлер немного позабавила эта мысль. Он пригладил бородку и посмотрел на сына. Тот лежал на кушетке, задрав голову. Ему дали лекарство полчаса назад. И взяли анализы. Кофлер снова перевел взгляд на врача. У нее на халате крепился бейджик. На нем красовалось имя Галатея Кантаров. «Да не волнуйтесь вы», — босовито произнесла врач, когда закончила писанину. «Кровь из носа — это нормально в его возрасте. Такое может случиться от волнения, жары, давления или всего сразу. Тут ничего особенного». «Ну а потеря сознания?» Ровным тоном поинтересовался Кофлер. «Я же говорю, жара! Перегрелся! Бывает!» настаивала на своем Галатея. «Пару дней отдыха и покой! Никаких физических нагрузок!» Тимми открывает глаза. Яркий свет режет. Мальчик понимает, что лежит на полу. Над ним склоняются испуганные лица. Среди них отец. Мальчику помогают подняться и отводят куда-то. Там его усаживают на мягкий диван. Медсестра светит ему в глаза фонариком, показывает пальцы и просит назвать их количество. Тимми спокойно называет. Затем она достает аптечку и вытаскивает оттуда шприц. Наполняет его прозрачной жидкостью из пузырька. Несколько раз встряхивает и выдавливает воздух из него. Затем перевязывает руку мальчика выше локтя и делает немного больной укол. Обычно Тимми боится всяких уколов и иголок, но сейчас ему все равно. Он видел нечто прекрасное. Оно единственное имеет смысл во всем мире. Все остальное — лишь эхо, его бледные плоские копии. Это было невозможно описать словами, по крайней мере, Тимми не знал таких слов. Из него все произошло, и в него все вернется. Мальчик смотрит, как папа нервно беседует с медсестрой. Тими отдергивает отца. Тот оборачивается и наклоняется к сыну. «Папа, я видел узор», — шепчет он отцу. «Это... это прекрасно». Не договорив, мальчик проваливается в глубокий спокойный сон без сновидений. К двум темно-красным струйкам крови присоединяется третья. Она догоняет их, словно соревнуется с ними. Когда она достигает предела, крупная капля крови летит вниз. Ранни, словно в замедленной съемке, видит, как ее сын в порыве радости прыгает с мячиком в руках вокруг отца. Тот смеется. Затем мальчик резко останавливается и смотрит на нее. Мяч падает из его рук. Она запоминает каждую секунду этого момента. Улыбка сползает с лица ребенка. Из носа течет тонкая алая струйка крови. К ней присоединяется другая, из правого глаза. Затем третья, из ушей. Тимми проводит своей маленькой ладонью по лицу и удивленно смотрит на размазанный красный след. На лице его застыло выражение удивления. Сынок закатывает глаза и падает на пол. На полу его тело содрогается в судорогах. Изо рта пузырится бело-красная пена. Это похоже на приступ эпилепсии. А Рани в ужасе. Йозен падает на колени, достает из кармана ручку и, разжав челюсть сыну, вставляет ее поперек рта, над языком. Йозен стоит и смотрит на рамку на тумбе. Там в золотистом окаймлении фотография улыбающегося восьмилетнего мальчика с русыми волосами в белой спортивной футболке и серых шортах. В руках мальчик держит бело-красный футбольный мячик из настоящей кожи. Правый нижний угол перетянут черной траурной ленточкой. Кофлер берет рамку в руку. Из глаз катятся слезы. Рамка начинает трястись. Мужчина не сразу понимает, что трясется вовсе не рамка с фотографией, а рука ее сжимающая. В памяти снова и снова всплывают слова Тимми после обморока. «Я видел узор!» Женщина в кресле перед большими окнами смотрит безжизненным взглядом в окно. По ее щеке тонкой стройкой стекает слеза. Прямо как кровь, стекающая из носа ее сына, тогда, в детской. Ее, спросить, волосы растрепаны. Губы еле шевелятся, словно она что-то пытается сказать. Но ее никто не слышит, ведь рядом совсем никого нет. Она мысленно снова и снова возвращается к тому моменту в детской. а также к событиям, произошедшим после. Поход к врачам, прохождение медкомиссии, анализы на различные заболевания. Никаких аномалий и отклонений выявлено не было. Женщина помнила, как ее муж, тот, кого она когда-то беззаветно любила, признался ей, что использовала их ребенка в своем дурацком эксперименте. Она помнит, какие чувства тогда испытала. Разочарование. обиду и предательство. Ведь тот, кто должен был заботиться и защищать, подверг опасности их сына. Тогда она и осознала, что ее мужа ничего не изменит. И еще в тот момент в ней зародилось нечто вроде презрения к нему и его работе. Как же звали ее мужа? Он был ученым. Йозен? Нет. Йозен? Да. «А как зовут ее?» Она не знала, да ей теперь было неинтересно. Ведь она потеряла все. Когда Йозен стоял и рассказывал о своем поступке, виновато опустив глаза, и приводил бессмысленные аргументы в свою защиту, она в первый раз почувствовала легкий толчок в животе. Она тогда носила в себе их второго ребенка. Когда этот Йозен закончил, она просто отвернулась и молча отошла от него. Больше они в этот день не общались, как последующие несколько дней, а затем через какое-то время они поехали на пикник к морю, дабы восстановить здоровье Тимми. Он был таким счастливым тогда. Там произошло... Нет, этого не было. «Мама!» Слышит она голос сына справа от себя. Женщина медленно поворачивает голову. Рядом с ней стоит, улыбаясь, Тимми. ее сынок. Его щеки светятся румянцем, на шее прилип песок. В глазах играют огоньки озорства. «Мама, я видел узор! Мы все вплетены в него! Я уже там, жду вас с папой!» Сбивчиво лопочет ребенок. Каждое слово, которое он произносит, по звучанию похоже на записанное и воспроизведенное задом наперед. «Сынок», — произносит женщина, но изо рта лишь вырывается сдавленный хрип. Сын растворяется в воздухе, как дымка. Последний исчезает его улыбка, которая перед тем, как сгинуть окончательно, еще какое-то время висит в воздухе. Кофлер движется вперед, навстречу неизвестности. Коридор его квартиры кажется ему сейчас зловещим туннелем туда, откуда не возвращаются. Обои на стенах в некоторых местах оторваны, давят своим узором. Вокруг гнетущая тишина. Лишь один звук периодически ее прерывает. Нечто похожее на скрип. Дурное предчувствие усиливается с каждым шагом. Появляется легкий озноб. Левая рука начинает трястись. А Он уже привык к подобной нервной реакции организма. Проходя мимо настенного зеркала, мужчина мельком смотрит в него и видит прискорбную картину. Из зеркало на него взирает седой морщинистый старик с растрепанными волосами и заросшей неухоженной бородой. Он сильно постарел. Выглядит намного старше своих лет. Неужели во всем виноват этот чертов прибор? Кофлер трясущейся рукой поправляет черепашьи очки. Одно из стекол треснуло. Затем мужчина лезет в карман штанов и достает оттуда маленькую металлическую фляжку — Отвинтив крышку, он делает продолжительный глоток. «Ты прав, Паули!» — разговаривает Кофлер сам с собой. «Мы выпустили чертика из табакерки! Ненавижу!» Фляжка возвращается в карман. Рядом с Кофлером раздается детский смех. «Тимми, это ты!» — озирается мужчина по сторонам. Но рядом никого не обнаруживает, только тишина. Кофлер закрывает глаза и бормочет, успокаивая себя. «Соберись ты! Его здесь нет!» Кофлер продолжает свой путь. Звук скрипа становится все отчетливее. Дойдя до конца коридора, Йозен медленно заворачивает налево. В сторону их сарани спальни. Именно оттуда доносится раздражающий скрип. «Неужели эта сумасшедшая снова решила выкинуть какой-нибудь фокус?» Задает себе вопрос Кофлер не в первый раз. Ему становится обидно за себя. Он столько для них сделал, для Рани, Тимми и Нелли. Они не ценят его заслуг. Ведь он спаситель человечества, заслуженный ученый, а они всего лишь обузы для его гениального ума. Как она смеет быть недовольна им? Кофлер подходит к двери, ведущей в спальню, и толкает ее. Та со скрипом открывается вовнутрь. он сидел на обшарпанном тройном стуле с мягкой обивкой. Руки сцеплены в замок, подбородок упирается в сплетение пальцев. Глаза смотрят в мраморный протертый пол. Со стороны это могло напоминать молитву. Молитву человека, истово верившего в Господа и надеявшегося на ответное чудо с его стороны. Еще несколько точно таких же кресел было занято разношерстной публикой. от мамочек с грудными детьми до стариков в растянутых кофтах с палочками для ходьбы. На пожелтевших от времени стенах размещалось несколько плакатов о профилактике гриппа, катаракты сетчатки глаза и полезной группы витаминов, которые содержатся в различных овощах. Мимо деловито ходили люди в белых халатах. По всему было понятно, что это больница. Прямо у главного входа располагалась стойка регистратуры. За столиком которой восседало несколько медсестер. Над стойкой висела табличка, гласившая, что эта часть помещений является приемным покоем. Мужчина, исцепившим руки и не реагировавшим ни на кого, был Йозен Кофлер. Он был погружен в свои мысли. Последние полчаса он провел на этом месте. Его вырвали с работы срочным звонком. Звонок поступил из реанимационного отделения. Звонящая медсестра или кто-то похожий сообщил, что туда доставили оране, Что-то по поводу преждевременных схваток и потери сознания. Кофлер тут же бросил все свои дела и помчался в больницу. Он не мог думать ни о чем, лишь надеялся, что не произошло ничего фатального. Когда мужчина прямо в рабочей одежде прибыл в больницу, его приняли за врача. После недолгого выяснения к нему вышел доктор, звали его Синегоре, и сообщил, что Аране сейчас в операционной и ей оказывают всю необходимую помощь. Они борются за жизнь малыша и матери, а Кофлеру остается только ждать. Доктор попросил не волноваться и подождать. Он растворяется за пластиковой полупрозрачной дверью с надписью «Реанимационное отделение». оставив Йозана наедине со своими мыслями и переживаниями. Кофлер сначала ходил из стороны в сторону, как зверь, в клетке, не находя себе места. Затем принялся донимать женщину за стойкой регистратуры, дабы узнать о состоянии жены. Но все безрезультатно. Его просили подождать. Когда же он стал очень навязчивым, медсестра пригрозила вызвать охрану, которая выведет Смутьяна. Кофлер тогда сел на кресло вдоль стены и впал в ступор. Так он просидел около получаса. После произошедшего с их сыном они толком не успели оправиться. Кофлера мучила совесть из-за того, что он взял Тимми в эксперимент. Мужчина не находил себе покоя. Он видел, как страдает Арани из-за потери сына, как она по ночам плачет в подушку о тяжелой утрате, как она не единожды задавала вопрос Кофлеру – почему это случилось с нами, Йозен? Ее не интересовало то, что вовсю разгоралась война, грозившая вылиться в Третью мировую. Что выстрелы и взрывы от артиллерийских снарядов подбирались ближе к их дому. Что с каждым днем все больше трудоспособных парней уходили на фронт. И по телевизору звучали все более агрессивные лозунги, призывавшие не отдавать врагу ни пяди земли. и все больше стран оказывалось втянутым в этот безумный военный конфликт. Ей было неинтересно, что Кофлер хотел помочь своей стране в достижении мира, пока это было возможно, облегчить участь солдат на фронте. Хоть он поначалу и спорил со Стимсоном, но сейчас понимал, что нужно перестать витать в облаках и делать то, что от тебя требуется в это непростое время. А Рани не интересовало все это. Ее волновал лишь один вопрос. Почему это случилось с нами? Это случилось не только с ними. Есть те, кто потерял намного больше. Перед взором всплывало изможденное полубезумное лицо Паули, твердившего об ошибке, которую они совершили. Кофлер тоже горевал по сыну и винил себя за произошедшее. Но если бы от него потребовалось еще раз нечто подобное, он, скорее всего, поступил бы так же. Он это понимал холодным рассудком. Война этому его научила. Когда по телевизору в очередной раз показывали разбомбленную больницу или детский сад, тела в мешках для трупов, он чувствовал боль. Но время шло, и не продолжала задавать тот же вопрос. И однажды Кофлер признался ей, что брал Тимми в лабораторию и использовал его как оператора. И тогда что-то в ее взгляде изменилось. Он был готов к скандалу, истерике, к чему угодно, но она лишь посмотрела на него взглядом, которого раньше не было. Кофлеру показалось, что в ее взгляде было презрение к нему, а затем Аране просто развернулась и вышла из комнаты. С тех пор их отношения изменились. Она стала холодна к нему, сторонилась, когда он бывал дома. Она перестала готовить и убираться, часто запиралась в их спальне. Когда он приходил домой, она часто уходила куда-то. Кофлер думал, что ее отношение к нему со временем снова восстановится, но все становилось хуже. В редкие минуты, когда они встречались в одной комнате, Йозен чувствовал холод, исходивший от нее. Он несколько раз пытался поговорить с ней, наладить отношения, но все безрезультатно. Некогда бывшие единым целым, сейчас они были сожителями. Единственное, что их все еще связывало, это ребенок, который должен был родиться. И вот сейчас и эта связь оказалась под угрозой. Кофлер мучительно вздохнул и потер глаза. «Мистер Кофлер!» — раздался грубый мужской голос. Йозан посмотрел в его сторону. Над ним возвышался доктор Синигоре. Его лицо напоминало восковую маску. Темные волосы зализаны назад. «Да!» Встав с места, неуверенно ответил Кофлер, смотрел доктору прямо в глаза. «Операция завершена. Вашу жену нам удалось спасти. Сейчас ей ничего не угрожает». Будничным тоном, словно зачитывая конспект, обращался Синегоре к Кофлеру. Йозен почувствовал облегчение. «Значит, не все еще потеряно. Значит, в мире все еще есть место для надежды». «Однако», — продолжал доктор, — «к сожалению, ребенка спасти не удалось». «Я соболезны вам и супруге». Кофлер почувствовал, как земля уходит из-под ног. Вокруг царила суета и шум, но мужчина лишь слышал звук своего сердцебиения. Голова закружилась. Все поплыло перед глазами. Это был конец. «С вами все в порядке?» раздался слегка обеспокоенный голос доктора. Кофлер не видел его. Он почувствовал, как его хватают под руки и усаживают. Почему это случилось с нами? пробормотал кофлер, но он уже знал ответ. Он поднял стеклянные глаза и взглянул тяжелым взглядом на синегоре. Кто это был? Мальчик или девочка? А, замялся врач. Девочка, это была девочка. Девочка! мечтательно произнес Кофлер, а он словно пребывал не в своем уме. Я так хотел дочку! Можно мне увидеть супругу? Я не думаю, что это сейчас. Пожалуйста, мне это очень нужно. Ну ладно, поразмыслив, согласился Синегоре. Кофлера провели в реанимационное отделение. Стены коридора в нем были выкрашены потрескавшейся зеленой краской. Длинные светильники, развешенные под потолком, гудели и давали раздражающий белый свет. Некоторые из ламп неприятно моргали. Пока Кофлер шел в сопровождении медсестры и доктора Синегоря до палаты жены, ему навстречу несколько раз попадались хирурги в марлевых масках и резиновых перчатках. И вот Кофлер в палате, смотрит на плачущую Оране. Она не просто плачет, она рыдает. Йозен бросился ее утешать. Он крепко прижал супругу к себе. Женщина будто пушинка, ничего не весит. Она прижимается к нему. Он гладит Аране по волосам и успокаивает. «Я ее потеряла». Сквозь слезы еле слышно шепчет Аране, будто силы ее окончательно покинули. «Нелли, доченька моя». «Я знаю, я с тобой», — попытался успокоить женщину Кофлер, хотя сам себе места не находил. «Мы все преодолеем, любимая». «Нет», — отстранилась супруга. «Это неправда». «Послушай». «Уйди». Вдруг крикнула Аране, и в голосе ее слышалась неприкрытая ненависть. «Не хочу тебя видеть! Это ты во всем виноват! Они умерли из-за тебя, наши дети!» Аране попыталась подняться с постели. В палату забежали медсестры. Они принялись возвращать женщину на место. Аране продолжала кричать. Кофлер попятился назад. Он не узнавал милую Аране, словно сейчас перед ним была не его жена... а совершенно другой человек. В ужасе и смятении Кофлер вышел из палаты. <звы> Йозен идет за невысоким полным человеком по длинному желтому коридору с круглыми арками под потолком. Человек, несмотря на свой рост, достаточно быстро семенит ногами. Со спины этот человек напоминает Паули, за исключением Залысины. На человеке надет белый халат. Кофлер старается не отставать от него, но, несмотря на все свои усилия, ему это удается с трудом. Человек не перестает говорить. По обоим сторонам желтого коридора, на равном расстоянии друг от друга, серые металлические двери с маленькими окошками. Проходя мимо одного из них, Кофлер заглядывает внутрь. Там, обитое мягким серым войлоком, маленькое помещение. У противоположной от двери стены железная. Судя по всему, привинченная к полу – кровать. На кровати сидит человек в смирительной рубашке. Кофлер и человек следуют дальше. Повсюду слышны крики пациентов. Кофлер никогда не любил больницы, особенно в свете недавних событий. Но психиатрические больницы ему нравятся еще меньше. Здесь повсюду ощущается тлен и безнадега. Нет ничего страшнее болезни разума. «Мы даем ей успокоительные легкого действия», — говорит человек, вроде как главврач этой больницы. «Пока ее состояние прежнее. Как она в целом?» — спрашивает Кофлер, когда они достигают больших, железных, выкрашенных бежевой краской дверей. Входа в следующую часть отделения с электронным замком. «Ну, сначала была немного буйной». отвечает главврач, доставая из нагрудного кармана пропуск и прикладывая его к электронному замку. Дверь открывается. Врач придерживает ее, давая Кофлеру пройти, и следует за ним. Следующий коридор выкрашенный темно зеленый кое-где потрескавшейся краской. «Нам даже пришлось поместить ее на карантин!» В голове Кофлера всплыл только что виденный образ больного в смирительной рубашке. «И кормить внутривенно!» Но...» Человечек ускорился, поравнявшись с Йозаном. «Позже она впала в кататонический ступор и с тех пор не реагирует ни на что. Мы, конечно, выводим ее в общий зал, но там она просто сидит и целыми днями смотрит в окно. Кстати, не напомните, кем вы являетесь пациентки, а то что-то я вас не припомню. А память на лица, замечу, у меня прекрасная». «Я ее муж», — безэмоционально отвечает Кофлер. Он смотрит на некоторые из открытых железных дверей и находящихся в зеленом коридоре пациентов. «Странно», — почесал затылок врач. «Ее муж был молодым человеком с... не примите за грубость, симпатичными чертами лица. Я это всегда подмечаю. В университете моей дополнительной специализацией являлась черепно-мозговая хирургия, а вы немного на него не похожи. «Хм, ваше лицо...» «Вам бы надо попить витаминчиков, ну да ладно!» Кофлер молчит. Его не волнует пустой трёп этого бестактного человека. У него есть конкретная цель, и он ей следует. «Знаете», — не унимался врач, «после начала войны к нам в больницу стало поступать много солдат с фронта, а у многих из них кукушку рвет от увиденного на передовой. Такие, знаете ли, страсти рассказывают на приемах. Волосы встают дыбом». Никогда не знал раньше, что война может быть такой. Некоторые из этих бедолаг, похоже, никогда не оправятся. Да и гражданских стало поступать к нам втрое больше. Признаюсь честно, скоро наше заведение окажется переполненным, и тогда уже никто не сможет получить профессиональную помощь с нашей стороны. А я ведь, скажу без ложной скромности, так люблю помогать людям. Вы, кстати, смотрели последние сводки с фронтов? Что творят эти сволочи? Как взрывают род дома, как бомбят школы, закрывают семьи в деревянных домах и просто сжигают их заживо. Каждый вечер смотрю новости по телевизору и плакать хочется. Но я держусь. А вы смотрите вечерние новости? Когда же ты уже заткнешься, думает кофлер. Коридор, как назло, не кончается. Одно слово, фашисты! Не дождавшись ответа, продолжает разглагольствовать коротышка. Кофлера внезапно хватает за руку одна из пациенток со спутанными, слипшимися волосами и безумными глазами. Из носа ее текут сопли. Мужчина почти останавливается. Он пытается вырваться из ее хватки. Но пациентка, несмотря на невзрачный вид, достаточно сильна. Или он ослаб. Она приближается к нему и полушепотом... похожим на шипение змеи, говорит, смотря ему прямо в глаза. «Мир — это слояный пирог! Нами правит великий узор!» Кофлер чувствует непереносимый смрад, исходящий из ее рта. Она несколько раз повторяет сказанное. «Морель, отстань от дяди!» Врач, успевший пройти вперед, возвращается, вскинув руки. «Это не твой ухажар. «Простите, доктор!» Морель отпускает Йозана и отходит назад, хихикая. «А, «Не обращайте внимания!» Взяв под руку Кофлера, непринужденно заявляет главврач. «Она безобидна, в основном. У нее была когда-то семья, но все сгорели при пожаре, случайно устроенном ей же». Наконец они добираются до следующих дверей. Снова коротышка прикладывает электронный пропуск. И снова двери открываются. Кофлер и доктор оказываются в клетке. Главврач поясняет, что клетка служит сдерживающим фактором, если вдруг пациенты захотят устроить бучу. За клеткой просторное круглое помещение с большими обзорными окнами. Это комната-досуга. В ней множество столов и стульев из темных пород дерева. На полу лежат старые протоптанные ковры, несколько мягких диванчиков и кресел. В комнате для досуга достаточно людно. Большинство присутствующих являются пациентами, видимо, ведущими себя наиболее мирно. Все они одеты в синие махровые халаты и зеленые тапочки. Некоторые из них располагаются за столами, играя в различные игры. Кто-то бесцельно бродит по комнате, нашептывая себе под нос. Некоторые устроились на диване и смотрят телевизор, приделанный к стене и расположенный в защитном кожухе. По телевизору идут очередные новости. Кофлер вздыхает. Похоже, сейчас кроме войны ничего не показывают. Также в помещении находятся крепкие ребята в белых рубашках и штанах. Санитары. Один из них, увидев вошедших, направляется в их сторону. Он позвякивает связкой ключей в руках. «Кстати, вы давно не навещали жену», — слышит голос коротышки Йозан. «Работы было много». — отстраненно отвечает Кофлер. Он ищет взглядом жену. Наконец он видит, как на противоположном конце помещения, прямо у окон, в кресле сидит маленькая фигурка. Кофлеру сначала кажется, что это девочка, но присмотревшись, он понимает, что это Арани. «Знаете, я читал ее дело!» — внезапно серьезным голосом произносит коротышка. «Такое горе! Я вам соболезную!» потерять двоих детей, а потом еще и попытка суицида на нервной почве с острым психозом. Знаете, у меня ведь самого двое ребятишек и жена красавица. Если бы такое случилось со мной, я бы, скорее всего, не вынес. Порой, когда я нахожусь рядом с вашей женой, даже я, хоть и не суеверный, ощущаю нечто гнетущее. Это горе. Ее горе. Знаете... Что мне кажется, ее горе глубже океана. Любого океана!» Кофлер молча сжимает кулаки. Его пальцы впиваются в ладони. Боль спасает. Он хочет повернуться к врачу и ударить его, возможно, не один раз. Но боль в ладонях сдерживает его. В этот момент к клетке подходит санитар с ключами и отпирает решетчатую дверь. Кофлер проходит вперед, и направляется через всю комнату Аране. Теперь коротышка не поспевает за ним. Он пытается о чем-то говорить Йозану, но тот не слушает его. И вот уже Йозан возвышается над своей женой, которая сидит в кресле и смотрит в окно. Кажется, что она даже не моргает. Ее некогда длинные, пышные волосы сейчас седые и коротко острижены. Лицо женщины осунулось, постарело. От былой красоты не осталось ни следа. Щеки впали. Ее некогда красивые губы больше не озаряет теплая улыбка. В глазах исчезла жизнь. Йозен с ужасом смотрит на это. «Что же с тобой сделали?» Задает он вопрос в никуда, потому что знает, что она ему не ответит. А еще он понимает, что отчасти вина за то, что с ней произошло, лежит на нем – Он переводит взгляд вниз и видит игрушечную Мишку на полу, рядом с креслом. Мишка похож на некогда любимую игрушку Тимми, когда тот был помладше. «Ну вы и бегать, конечно», — говорит запыхавшийся врач. «Я ель за вами поспевал». Рядом с коротышкой санитар, впустивший их. Кофлер становится напротив Арани и опускается на четвереньки. Он нежно берет ее исхудавшую руку, Рука холодна, словно лёд. «Вообще-то контакты с пациентами происходят только непосредственно под строгим надзором», Подает голос главврач. «Тем более с теми, кто пытался совершить суицид. Прошу вас, оставьте нас наедине. Но я не «пожалуйста». Ну ладно, но только на пять минут». Недовольно поглядывая на Кофлера, главврач удаляется. «Любимая, я здесь, с тобой», тихо говорит он ей. «Прости меня, я больше тебя никогда не брошу. Ты слышишь меня? Прошу, ответь!» Но не продолжает смотреть в окно безучастным взглядом. Кофлер смотрит на нее. «Я принес тебе кое-что». Он достает из кармана кулон в виде ангела на серебряной цепочке и показывает ей. Реакции не следует. «Помнишь его? Ты подарила мне его на годовщину нашей свадьбы». «Сказала, что это наш талисман, который защитит нас. Я всегда носил его с собой. Он всегда был при мне». не продолжает молчать, но взгляд ее опускается на украшение. «Я знаю, что подвел тебя, любимая, но теперь все будет хорошо. Я заберу тебя отсюда». Он увидел, как слеза катится по щеке женщины. Она поворачивает к нему лицо. «Забери меня. Я не хочу быть здесь». Еле слышно шепчут ее губы. «Конечно, радость моя!» «Так!» Рядом возникает надоедливый коротышка. «Пять минут истекли. Вы выяснили все, что хотели. Теперь прошу на выход». Кофлер встает и убирает Ангела в карман. Он поправляет очки и подходит вплотную к врачу. «Я забираю ее домой. Дома ей будет лучше». Но извольте, друг мой, протестует, подняв пухлые ручки вверх врач. Это идет вразрез с процедурой. Я не имею права выписать пациента, который прошел курс лечения не до конца. Это чревато последствиями. Я не имею права. Даже если пациентка помещена сюда с вашего разрешения. Вы выпишете ее. Кофлер наступал на доктора, тот начал пятиться. «Я ведущий научный сотрудник, который работает на Министерство обороны и ведет научные разработки для военных. Мне нельзя отвлекаться. Мое время дорого, а вы его сейчас тратите. Я могу прямо отсюда позвонить нужным людям, и ваше заведение лишат финансирования или вообще закроют. Оно вам надо?» «Знаете, меня не раз уже пугали, и похоже...» — нервно усмехается коротышка. «Так что не надо тут...» Я заметил еще на входе, что вас спонсирует команда «Гивьер». Ну и что? Я тоже работаю на нее и хорошо общаюсь с полковником Павлом Стимсоном. Это имя вам о чем-нибудь говорит? Ну, я... Тогда я иду ему звонить, и пусть нас рассудят. «Не отстойте!» — кричит главврач так, что многие из присутствующих пациентов оборачиваются. Он достает из кармана платок... и протирает мокрый от пота лоб. Лицо его краснеет. «Не надо никому звонить! Хорошо, забирайте ее!» «Спасибо!» — холодно произносит Кофлер. Его лицо по-прежнему выражает суровость. Через полчаса Араньевы выводят из здания больницы и помогают усадить в машину Йозана. Вещи жены Кофлер кладет в багажник. Затем садится за руль. Заводит машину... и уезжает подальше от этого гнетущего места.